Глава 6. Жизнь по интуиции – ваша новая реальность. Интуиция связывает вас с Богом. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, любимых, великолепных, меняющихся с каждым днем. Вы знаете, что вы меняетесь, что вы эволюционируете, что сегодня вам доступны такие качества и способности, каких не было вчера. Вы не всегда замечаете это, дорогие. Вы не видите, как вы прогрессируете. Но однажды происходит нечто такое, что вы называете чудом. И тогда вы говорите. Как это могло произойти? Кто это сделал для меня? Это сделали вы сами. Это сделали ваши новые качества, ваши новые способности и возможности. Когда в вашей жизни начинает происходить нечто позитивное, чего не было раньше, знайте. Это свидетельство вашего прогресса. И это делает не кто-то для вас, это делаете вы. Это делает та часть вас, которая больше, чем вы, и все же является вами. Та часть вас, которая выходит за пределы вашего сознания. А потому она способна сделать для вас нечто большее и лучшее, чем все, что вы можете охватить своим сознанием. Сегодня я хочу сказать вам такую вещь. Одно из проявлений вашего прогресса состоит в том, что вы становитесь более интуитивными. При том, что в вашей культуре роль интуиции все еще недооценивается. И вы можете даже не считать это прогрессом, вы можете даже не придавать этому никакого значения. Потому что интуиция все еще кажется вам какой-то безделицей, милым пустяком. Тогда как на самом деле интуиция связывает вас с высшим «я», с Богом и божественной реальностью. И если вы становитесь более интуитивными, значит эта связь делается сильнее. А если эта связь делается сильнее, то у вас появляется больше возможностей для сотворчества с Богом. Следовательно, у вас появляется больше возможностей для управления своей судьбой и для изменения мира вокруг вас в позитивную сторону. Ваша интуиция набирает силу. Дорогие, когда вы становитесь более интуитивными, вы реже ошибаетесь в своем выборе. Вы реже ставите цели, которые вам не нужны. Вы больше следуете своему внутреннему «я», чем чьим-то советам. А ваше внутреннее «я» очень хорошо знает, что вам на самом деле нужно. Я знаю, что с некоторыми из вас происходят удивительные и непонятные для вас самих вещи. Когда вам нужно принять какое-то важное решение, вы советуетесь со знающими и уважаемыми вами людьми. Вы раньше всегда прислушивались к их мнениям. А теперь вы, выслушав их советы, поступаете прямо противоположным образом. Вы делаете то, что никто из них вам не советовал. Вы поступаете по-своему, вопреки советам. При этом вы удивлены и немного напуганы. Вы говорите себе, что я делаю? Может, я безумец? Мне никто не советовал этого. Все говорили, что надо поступить совершенно по-другому. И все же я делаю это. Что же будет дальше? К чему меня это приведет? А дальше оказывается, что вы приняли единственное правильное решение, и оно привело вас к победе, оно привело вас к успеху. А если бы вы последовали советам, то пришли бы к провалу, да? Так бывает у вас? Дорогие, некоторые из вас сейчас узнали себя в этом примере, они поняли, о ком я говорю. Подобные вещи свидетельствуют о том, что ваша интуиция набрала силу, она стала настолько сильной, что ее подсказки перевешивают мнение самых авторитетных и значимых для вас людей. Еще совсем недавно интуиция проявляла себя в виде едва уловимого ощущения, быстро мелькнувшей и исчезнувшей мысли. Вы просто не успевали зафиксировать в своем сознании эти подсказки, исходящие от интуиции, а потому не принимали их в расчет. Вы поступали вопреки интуиции, а после, потерпев провал, вспоминали, что в вашем мозгу мелькало что-то такое, подсказывавшее другое решение. Но это было уже потом, когда менять что-либо поздно, когда ошибка уже совершена. Сейчас все изменилось. Голос интуиции стал более настойчивым. Вам все труднее становится не замечать его, игнорировать его. Что-то внутри вас подсказывает верные ответы и решения, указывает на то, какой шаг будет наилучшим в каждой ситуации. Этот голос порой оказывается сильнее логики. Логика может диктовать другое, но вы говорите «нет, нужно поступить иначе». Я не знаю почему, но я точно знаю, что нужно делать. Еще чаще бывает, когда вы просто не успеваете сказать или подумать нечто подобное, вы просто совершаете спонтанный поступок, не успев задуматься, а потом оказывается, что это был самый удачный шаг в вашей жизни. Почему вы это сделали? Как угадали нужный момент для этого? Вы не можете ответить. Но вы видите прекрасные результаты и знаете, что поступили не просто правильно, а поступили наилучшим образом из всех возможных. Хотя вы даже не могли этого предвидеть, вы не могли этого спланировать. Вы действовали интуитивно, спонтанно, по ситуации, ориентируясь на ходу, когда подчас у вас не было времени для анализа и логических рассуждений, и в итоге получали то, что хотели, или даже лучше и больше того, что хотели. Ваше внутреннее «я» способна исполнить ваши самые сокровенные желания. Ваше желание. Ваше внутреннее «я» всегда точно знает, чего вы хотите. Ваше внутреннее «я» является частью той реальности, которая больше всего, что доступна вашему человеческому сознанию. Ваше человеческое сознание воспринимает лишь часть реальности, причем зачастую вы видите искаженную картину. Вы формируете свои желания, исходя из этой неполной и искаженной картины. К тому же, формируя эти желания, вы подчас просто не учитываете такого фактора, как могущество Творца, Бога внутри вас. Поэтому вы говорите, как хорошо было бы получить вот это, но это невозможно. А еще я хотел бы делать это, но в моем кругу это не принято, и это было бы странно. А еще мне хотелось бы жить так, как мои знакомые, хотя я понимаю, что совсем на них не похож. В итоге вы создаете такую путаницу, что ваши желания не исполняются или исполняются не так, как бы вы хотели. Или вы даже приходите к неудачам, потому что на самом деле пытаетесь достичь того, что вам не нужно. Но все это уходит в прошлое. Все это уже теряет свою актуальность. Знаете почему? Потому что ваша интуитивная связь с вашим внутренним «я» становится настолько сильной, что ваше внутреннее «я» исправляет ошибки вашего мышления. Оно само исполняет ваши сокровенные желания, даже минуя ваше сознание. Раньше вы, не зная своих подлинных желаний, ставили перед собой ложные цели и достигали этих целей, а потом мучились с ними. Вот почему мы говорили вам. Стремитесь как можно точнее определить, чего вы на самом деле хотите. Старайтесь отличить ложные желания от подлинных. Потому что ваше внутреннее «я» не обладало такой силой. Оно далеко не всегда могло исправить вашу ошибку, если вы ставили перед собой ложную цель. У вас не было такой сильной связи с ним, как сейчас. Вы не слышали интуицию и открывали не те двери. И ваше внутреннее «я» не могло направить вас на нужный путь. Теперь, дорогие, я скажу вам со всей определенностью. Каждый из вас совершенно точно знает, чего он хочет и что ему на самом деле нужно. Вы знаете это интуитивным образом, и даже если ваше сознание все еще пытается цепляться за ложные цели и выбирать ненужные вам пути, это уже не имеет такого значения, как прежде, потому что ваше внутреннее я, даже вопреки вашим ошибочным представлениям, выведет вас на нужный путь. Вы переживаете мощнейший эволюционный скачок. Немного о том, что вас ждет очень скоро. Дорогие, я сейчас говорю, конечно же, об общих тенденциях, происходящих с вами перемен. Конечно же, эти перемены идут у всех разными темпами. Кто-то уже не раз испытал на себе все то, о чем я говорю, а для кого-то это еще неизведанная область. Но вы увидите, что очень скоро это станет реальностью для всех вас. Это произойдет именно с вами, с живущим ныне поколением потому что вы переживаете сейчас мощнейший эволюционный скачок. Вы становитесь первым поколением людей, чьи интуитивные способности превзойдут все самые смелые представления о человеческих возможностях. Я могу вам рассказать, что вас ждет и очень скоро. Вы будете мгновенно отличать правду от лжи, а потому вас невозможно будет обмануть. В самых запутанных жизненных ситуациях вы будете совершенно точно знать, какое решение принять, потому что сможете мгновенно и очень точно распознавать заранее, что здесь сработает, а что нет. Вы будете знать истинные намерения другого человека, даже если он тщательно пытается скрывать их. Вы будете обходить опасности и неприятности, даже не задумываясь, как вы это делаете. И знаете, что для этого нужно в первую очередь? Конечно же, любовь. Если вы позитивны, если вы с любовью и одобрением принимаете себя, и если вы способны видеть Бога в каждом и быть нейтрально-доброжелательным по отношению к другому человеку, независимо от его поведения, вы укрепляете интуитивный контакт с вашим Высшим Я. Вы оказываетесь на одной волне с его глубинным знанием, и вам уже не нужно логическим и сознательным путем просчитывать, что верно, а что неверно. Знание приходит само собой по интуитивному каналу, и это знание порой даже не оформлено в слова. Вы просто знаете нечто на таком глубинном уровне, где вам не нужны словесные формулировки. Все это реально происходит с вами, дорогие, и это ваш огромный прогресс. И все это происходит потому, что вы сами решили произвести этот эволюционный скачок. Да, дорогие, ничто не происходит без вашей нату воли, даже если вы пока не осознали, что пробуждение интуитивных способностей дело вашего собственного свободного выбора. Коллективное подсознание человечества сделало такой выбор. Вы дали себе разрешение на это, и сейчас вы осуществляете ваше решение. Вы выбрали для себя наилучший путь, путь интуитивного следования Богу внутри себя. И вы все коллективные, каждый в отдельности, следуете этому наилучшему выбору. Каждый из вас уже интуитивен. Как вы можете почувствовать это? «Район, а как быть, если я ничего подобного не чувствую?» Я не стал более интуитивным. Я по-прежнему сомневаюсь в своих решениях и не знаю, какие мои желания настоящие, какие нет. Может быть, и отстаю от эволюционного прогресса? Человечество шагает вперед, а я все там же? Дорогой, ты не отстаешь от эволюционного процесса. Ты не отстаешь от движения человечества вперед. Ты тоже становишься более интуитивным. Вопрос лишь в том, что ты пока не знаешь, как это ощущается. Ты пока еще не осознал и не почувствовал перемен в себе, но это не значит, что их нет. Ты хочешь познакомиться со своими новыми возможностями? Вырази соответствующее намерение. Ты знаешь, как это делается. В позитивном настрое, спокойствии и уверенности скажи. Дорогой Дух, Бог, Всевышний Создатель, помоги мне понять и почувствовать, что значит быть интуитивным. Покажи мне, как это ощущается и как это работает. Затем просто замечай изменения, замечай, как меняются твои реакции, как меняется твое поведение. Ты наверняка заметишь нечто новое. Ты скажешь «О, раньше я был другим, так не думал, так не поступал, так не вел себя». Ты наверняка заметишь, что есть некая глубинная внутренняя сила, которая ведет тебя, направляя на лучшие пути и подталкивая к лучшему выбору в любой ситуации. И чем больше ты прислушиваешься к этой внутренней силе, чем чаще следуешь ей, тем крепче становится ваша связь. Ты больше, чем думаешь, дорогой. И ты — часть реальности, которая больше всего того, что ты до сих пор мог себе представить. Интуиция поможет вам попасть точно в цель, даже если вы недостаточно хорошо прицелились. Крайон, а что же делать с нашими планами, целями, задачами? Мы привыкли точно знать, чего мы хотим и что нам следует делать. А теперь получается, что нам нужно отказаться от всего этого и жить только по интуиции? Действовать спонтанно и безо всяких планов? Не будет ли это означать хаос в нашей жизни? Мы ведь не привыкли так жить, не зная, что будем делать в следующий момент. Дорогие, никто не призывает вас отказываться от планов. Следование интуиции не исключает планирование. Просто вы научитесь согласовывать ваши планы с интуицией. И кто вам сказал, что жить по интуиции – это означает создавать хаос? Интуиция – это проявление вашего божественного «я». Божественная энергия – это энергия порядка. Она создает высшие формы бытия, отличающиеся гармонией и упорядоченностью. Поэтому интуитивность внесет недостающий порядок в вашу жизнь, а вовсе не разрушит его. Поймите правильно. Интуиция не есть нечто противоречащее вашим желаниям, целям и задачам. Интуиция – это способ осуществить ваши желания, цели и задачи наилучшим образом. Интуиция проведет вас к вашей цели самым коротким и самым легким путем. Интуиция поможет вам обойти препоны и избежать ненужных сложностей. Интуиция поможет вам попасть точно в цель, даже если вы недостаточно хорошо прицелились. Понимаете? В новых энергиях вам достаточно лишь общего и даже приблизительного представления о своей цели. Например, вы решили, что вам нужен загородный дом. Вы пришли к выводу, что вам это необходимо. Вы пришли к выводу, что вам это необходимо. Дальше вы можете просто довериться интуиции и следовать ее подсказкам. Каким должен быть этот дом? Какое место для него выбрать? Покупать готовый или строить новый? И так далее. Не пытайтесь логически просчитать каждый свой шаг. По ходу дела все может измениться. Например, вы представляли себе деревянный дом под зеленой крышей, но неожиданно вам понравился дом из кирпича с красной крышей. Не бойтесь менять свои планы на ходу. Помните, что дух может приготовить вам нечто гораздо лучшее, чем то, о чем вы мечтали. Планировать вам все равно придется. Жить по интуиции – это не значит ничего не делать. В примере с домом вам придется планировать встречи с агентами или строителями, заключать договоры и подписывать документы, выбирать строительные материалы, обсуждать проект с архитектором, согласовывать свои действия с родственниками и так далее. Но если вы следуете интуиции, множество сложных задач будет решаться легко и быстро. Вы даже не устанете. Вам не придется напрягаться, разрываясь между несколькими делами. У вас не будет никаких сбоев, нестыковок, задержек, накладок и срывов. Для каждого вашего шага найдется необходимое время. Все шаги будут совершаться четко и последовательно, в комфортном для вас темпе. Все произойдет так, как будто кто-то за вас все распланировал самым идеальным образом. На самом деле это распланировано вашим Высшим Я, Богом внутри вас, который посредством интуиции четко и безбоев провел вас по всем пунктам этого плана. Вы чувствуете, что это совершенно новый способ жить и взаимодействовать с реальностью. И это самый гармоничный и самый разумный способ менять мир, строить ту жизнь, которая будет для вас наилучшей. Интуиция безошибочно приведет вас к тому, что является наилучшим для вас. Но даже если у вас нет никаких конкретных целей и никаких планов, вы можете с помощью одной лишь интуиции все же прийти к наилучшему для себя. В таком случае вы можете так и сформулировать свою цель. Получить в своей жизни все то наилучшее, чего вы достойны. Вы можете просто сказать, «Дорогой Бог, я знаю, что пришел в этот мир, чтобы получить наилучшее из возможного в своей жизни». И я знаю, что достоин этого наилучшего. Я прошу тебя, возьми меня, пожалуйста, за руку и проведи к этому наилучшему самым подходящим для меня путем». И дальше просто доверьтесь интуиции. Просто поверьте, что она у вас уже достаточно сильна и что вы способны достаточно четко и ясно распознавать ее подсказки. Не удивляйтесь, что наилучшие возможности начнут появляться перед вами, и вы начнете осознавать, что является наилучшим для вас, даже если раньше у вас не было об этом четкого представления. Интуиция поможет вам прояснить ваши цели и задачи и прийти к наилучшему результату. Дорогие, вы прекрасное, эволюционирующее человечество, уже сделавшее выбор в пользу любви и света, уже создающее лучший мир для себя и всех последующих поколений. Верьте в себя, ничего не бойтесь. Знайте, что ваши возможности по трансформации реальности в лучшую сторону возрастают в геометрической прогрессии. Вы бесконечно любимы и почитаемы. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение настроено на усиление контакта с интуицией. Ваша интуиция усилилась независимо от того, чувствуете вы это или нет, потому что потенциал интуитивного восприятия возрос сейчас у всего человечества. Далеко не все люди это замечают, и лишь немногие уже начали использовать свои новые возможности. Вы можете активировать свою интуицию, чтобы ее голос стал более ясным и отчетливым. Проявлялся не в виде мимолетных, едва заметных отголосков мыслей и ощущений, а в виде твердого внутреннего знания о том, какой выбор будет для вас наилучшим. Каково решение сложной задачи? Что является правдой, а что ложью? И так далее. Для этого вам нужно прежде всего выразить намерение на использование интуиции в своей жизни. Если вы привыкли относиться к интуиции как к чему-то несерьезному, она все равно будет давать вам свои подсказки, но вы, скорее всего, не обратите на них внимания. Поэтому важно сформулировать свое намерение на усиление контакта с интуицией. Вы можете сделать это, например, так. «Дорогой Всевышний, отныне я твердо намереваюсь быть в тесном контакте со своей интуицией, слышать, чувствовать, понимать ее подсказки и активно следовать им». Ради моего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Прошу твоей помощи и поддержки в деле активации моей интуиции. Важно выразить это намерение в позитивном состоянии, с искренним желанием использовать интуицию во благо, ради любви, света, благополучия и процветания для себя, всех людей и всей планеты Земля. Если у вас есть трудности с распознаванием интуитивных подсказок, выразите намерение на обретение способности их понимать. Дорогой Всевышний, покажи мне, как ощущаются подсказки интуиции. Я хочу понять и почувствовать, что это за состояние. Благодарю тебя. После этого следите за изменениями в своих реакциях и восприятии событий окружающего мира. Вы обязательно заметите, что ваш внутренний голос активизировался, и вам стало гораздо легче воспринимать и понимать его. Упражнение «Доверие и интуиции». Вспомните как можно больше ситуаций в вашей жизни, когда интуиция подсказывала вам правильные решения. Как часто вы следовали этим подсказкам? Они могли изменить ваше поведение? Или чаще случалось, что вы поступали вопреки этим подсказкам, а потом раскаивались, вспоминая, что была какая-то мимолетная мысль о том, как надо поступить? Как именно проявляет себя ваша интуиция? Может быть, это самая первая мысль, которая приходит в голову по тому или иному вопросу? Или это смутное ощущение, чувство? Или необъяснимое настойчивое желание что-то сделать? В поисках ответов на эти вопросы вы уже учитесь больше доверять своей интуиции. Возможно, до сих пор вы не уделяли должного внимания этим подсказкам. Возможно, они проходили мимо вашего сознания. С этого момента поставьте перед собой задачу замечать их, обращать на них внимание, не отбрасывать их от себя, а задумываться. Что это значит? К какому выбору меня это направляет? Может быть, к лучшему, чем тот, который я себе наметил? Скажите вслух. Я доверяю интуиции. Я точно знаю, что интуиция – это надежный способ связи с моим божественным «я». Я слышу голос моего божественного «я», который всегда желает только лучшего для меня. Я доверяю подсказкам интуиции, так как они исходят из божественного источника и несут в себе истину. Чем чаще вы будете обращать внимание на подсказки интуиции и следовать им? тем более ясными и отчетливыми они будут становиться. Интуиция поддается тренировке. Чем больше вы используете ее в жизни, тем сильнее она становится. Упражнения, желания настоящие и ложные. Вспомните несколько своих желаний, которые не осуществились. Как вы думаете, почему? Вы уверены, что в самом деле хотели их осуществления? А что говорила по этому поводу ваша интуиция? Не было ли у вас чувства, что какой-то внутренний голос подсказывает? Тебе это не нужно. Выбери что-то более для себя подходящее, это будет лучше для тебя. А что показало время? Вы жалеете о несбывшихся желаниях? Или уже получили что-то получше и поняли, что те желания не были настоящими? Ваше Божественное Я всегда помогает вам в исполнении настоящих желаний и отводит от исполнения ложных, так как знает, что это будет не лучшим для вас. А теперь перечислите те желания, которые есть у вас сейчас. Можно даже написать список, если желаний не меньше пяти. Записывайте и мелкие, и крупные цели. Затем по каждому пункту посоветуйтесь со своей интуицией. Загляните внутрь себя и ответьте себе на вопросы. «Я действительно этого хочу?» «Меня это радует?» «Мое желание продиктовано любовью?» «Мое состояние становится более позитивным, когда я думаю об исполнении этого желания?» Что-то внутри вас знает, нужно ли вам это. Если вам что-то действительно нужно, ваше настроение будет улучшаться при мысли об этом. Это тоже один из способов, которым интуиция говорит с нами. Если ответ получить все же трудно или вы сомневаетесь в нем, представьте, что спрашиваете совета у вашего божественного «я», который видит картину в целом, способно заглянуть в будущее и твердо знает, что вам нужно, а что нет. Можете напрямую обратиться к нему с вопросом и попросить дать ответ в любой понятной для вас форме. Ответ так или иначе придет к вам и очень быстро. Может быть, вы получите его во сне, или узнаете из книги, от других людей, или из какой-то красноречивой жизненной ситуации. Но может, это будет внезапное озарение, и вы просто почувствуете, что точно знаете ответ.